Солнце быстро опускалось за обрывы ливийской пустыни. Мягкий свет пред предсумрачного покоя ясно очертил всю фигуру эгесихоры. Та испочудилась странная тень, набросившая покров обреченности на лицо спартанки. Черные круги легли в глазницах, темные борозды подрезали тонкие крылья носа, затемнили очерк смелых губ.